Глава 10. Джилл умело воспользовалась небрежным отношением больничного персонала к конфиденциальности пациентов и получила имя — Кайл Лоутон. Ей дали и адрес в Даунби в 25 минутах езды от Керкуола в направлении Скара-Брей. Дом находился в стороне от главной дороги, проходившей через деревню. На подъездной дорожке стоял красный автомобиль в Корса. Джилл притормозила у обочины, затем потянулась к заднему сиденью за сумочкой и достала мобильный. «Вот, смотри!» — она подняла руку с телефоном. Фрейе пришлось прищуриться, чтобы разглядеть что-либо сквозь сетку длинных царапин на экране. «Это история, которую я написала когда-то. Бет и бабушка Лиама дали нам эти фотографии. Именно так дети были одеты в ту ночь, когда пропали». Две фотографии были помещены рядом в виде составного изображения верхней части статьи. Слева блондинка-подросток со светло-серыми глазами беззаботно улыбалась в камеру. Справа юноша с черными волосами, падающими на темно-карие глаза, смотрел сердито так, будто пытался выглядеть серьезным, хладнокровным и погруженным в раздумья. Ола была одета в расстегнутый красный пуховик с отороченным мехом-капюшоном и светлый шерстяной джемпер. Ильям был в зеленом бомбере и белой бейсболке с логотипом «Нью-Йорк Янкис. фрейс стало интересно, кто автор снимков. Ее всегда болезненно привлекали фотографии, появлявшиеся в средствах массовой информации после какого-нибудь судьбоносного события. Она задавалась вопросом, о чем думали люди, позирующие перед камерой, догадывались ли о том, что ждет их впереди. Глядя на эти два юных лица, Трудно было представить себе, что кто-то из них замышлял самоубийство, хотя, конечно, она слишком хорошо понимала, что никогда нельзя сказать наверняка. В самые мрачные моменты Фрея мысленно прикидывала, какую из ее фотографий выбрала бы пресса, если бы тот несчастный случай стоил ей жизни. «Если ты права», — заговорила Джилл, — «наш мальчик Кайл должен узнать один из этих предметов одежды, я бы сказала. Они довольно приметные». Джилл убрала телефон обратно в сумочку. Пока она копошилась, уголки ее губ приподнялись в усмешке. «Знаешь, милочка, с тех пор, как мы вышли из офиса, я все думаю о том, что ты сказала насчет той штуки с лидаром. Как он может определить, вскапывалась ли земля?» Фрея промолчала, не понимая, к чему клонит Джилл. Головная боль не проходила, даже наоборот, усиливалась. «И не ты ли говорила, что совсем недавно на том поле проводили раскопки?» «В 90-е», — ответила Фрея, — «в 98-м, если быть точной». Она хорошо помнила это, потому что отец водил ее смотреть на раскопки. Тогда они были открыты для широкой публики, как ныне Нес-Бродгар. Археологический объект площадью 2,5 гектара между Кольцом Бродгара и Камнями Стеннесса в самом сердце объекта всемирного наследия неолитических Аркнейских островов на Мейнленде. Раскопки начались в 2003 году. На этом месте обнаружены украшенные каменные плиты, каменная стена толщиной 6 метров с фундаментом и большое здание, описываемое как храм эпохи Неолита. «Да, но если это так, разве твой лидар не показал бы этого?» Усмешка Джилл превратилась в широкую хмылку. «Конечно, он не показал бы ничего, кроме больших дыр в том поле!» Пульсирующая боль прошила насквозь голову Фрейя. Джилл подметила верно. Но криминалисты, вероятно, не знали таких подробностей. Они были неместными, их пригнали из Инвернесса и вряд ли посвятили в историю раскопок. Фрей хотела сказать это, но не могла подобрать слов. И тут ее осенило. Еще утром она задавалась вопросом, глупец ли тот, кто захоронил тело в Скарабрей, или же он знал что-то, чего не знала она, и теперь склонялась к последнему. Джилл рассуждала здраво, Раскопки скрыли бы могилу от Лидара, и даже если тело оставили там еще до изобретения этого чудо-техники, захоронение на участке, который уже раскапывали и снова засыпали землей, имело смысл в ландшафте, где постоянно вели раскопки в свете новых археологических находок. Это означало, что место захоронения вряд ли снова потревожит. «Сдается мне, этот час мы потратили впустую», — сказала Джилл. Фрей проглотила ответ из двух слов, который сразу пришел на ум и потянулся к дверной ручке. Они двинулись по дорожке к дому Кайла. Джилл шагала впереди, следуя заведенному порядку. Фрей все еще страдала от головной боли и отчаянно пыталась собраться с мыслями, не говоря уже о том, чтобы найти в себе силы облечь эти мысли в слова. Она была более чем счастлива, что Джилл взяла инициативу в свои руки. Джилл постучалась... И спустя несколько мгновений дверь открыла сердитого вида женщина лет сорока. Короткие черные волосы обрамляли лицо с бледной, тонкой как бумага кожей. В мешках у нее под глазами можно было ночевать. — Я надеюсь, вы пришли извиниться? — рявкнула она. — Бросили моего Кайла в беде. Он не такой, как другие мальчишки его возраста. Он не должен был? Она запнулась и, прищурив усталые глаза, оглядела двух женщин на пороге. «Вы не из полиции?» «Нет, миссис Лоутон. Я, Джил Ирвин из газеты «Аркадиан». Я хотела бы поговорить с вашим Кайлом, а...» Дверь захлопнулась бы у них перед носом, если бы Джил не просунула ногу в щель. Бледное лицо миссис Лоутон побагровила от ярости. «Уберите свою ногу с моего порога, или я засуну ее вам в задницу!» «Миссис Лоутон, мы здесь от имени несчастной, отчаявшейся женщины, чья дочь пропала некоторое время назад. ола Кэмбл. «Может, помните?» Джилл поднесла к ее глазам телефон, показывая статью. Миссис Лоутон взглянула на экран и скрестила руки на груди. «Какое это имеет отношение к моему сыну?» «У нас есть основания полагать, что тело, которое он нашел сегодня утром, возможно, принадлежит Олли, и кое-что из ее одежды могло уцелеть. Мы просто хотим спросить его об этом». «Нет, даже не думайте!» «Миссис Лоутон, вы поможете женщине, которая...» «Послушайте, мне жаль эту бедную женщину, но у моего мальчика синдром Аспергера, и он не очень хорошо ладит с незнакомыми людьми, особенно из прессы. Он сегодня и так уже достаточно натерпелся». Узел в животе затянулся еще туже. Стоило Фрей услышать знакомое слово «Аспергер». «Этим врачам не следовало оставлять его так надолго, не позвонив мне», продолжила миссис Лоутон. «Да и детективам тоже следовало быть практичнее, так что, извините, вам придется поискать другого». «Мама?» Миссис Лоутон замолчала и повернулась на звук голоса. Позади нее в темном коридоре нарисовался мужчина, которого Фрейя видела утром. Он оказался выше ростом, чем ей запомнилось, навскидку около шести футов и двух дюймов. Кап на черных волос падал ему на глаза, и выглядел он призрачно бледным, как будто его вот-вот стошнит. Возможно, из больницы его выписали слишком рано, или же так на нем сказалось пребывание в больничных стенах. Он взглянул на Фрея и Джилл, застывших на пороге. «Я хочу помочь». «Можно мы покажем тебе фотографию?» — спросила Джилл. «На ней изображена малышка, чья мамочка хочет знать, что с ней случилось». Ладони Фрея обожгло, когда она сжала кулаки. Этот голос. Этот чертов тон. Кайл работал на самом оживленном туристическом объекте Оркне. Был достаточно взрослым, чтобы самостоятельно открывать его по утрам для посетителей. А Джил разговаривала с ним, как с пятилетним нытиком, который не может сам подсереть себе задницу. Она подумала о пропущенном звонке и голосовой почте и задалась вопросом, стали бы люди также разговаривать с ней, узнав о ее диагнозе. Кайл теребил заусенницу. Когда он вышел на свет, Фрей обратила внимание на болезненно красную кожу на кончиках его пальцев, как будто ее постоянно ковыряли. Возможно, для Кайла это способ стиминга, управления эмоциями. Когда несколько недель назад в Глазго Фрей проходила обследование на аутизм, ее спрашивали, делает ли она что-то подобное. Она не могла сказать с уверенностью. Ей нравилось пересчитывать пусеты в ухе и сдавливать их, пока не начинали гореть подушечки пальцев, что неизменно приносило ей облегчение. Но она подумала, что специалисты вряд ли ожидают от нее таких откровений, а потому не упомянула об этом. «Я не хочу, чтобы мое имя появлялось в газете», — сказал Кайл. «Как это у вас называется, когда человек не хочет, чтобы сказанное им было напечатано?» «Не для протокола», — услышала Фрей собственный голос и удивилась его звучанию. «Мы не будем печатать то, что ты нам расскажешь, тем более указывать твое имя или что-либо, что могло бы тебя идентифицировать. Если то, что ты увидишь на фотографии, подтвердит, что тело принадлежит Олле», «Мы сообщим в полицию и дадим им возможность поговорить с ее матерью, и пока этого не произойдет, не станем ничего публиковать». Она проигнорировала взгляд, которым наградила ее Джилл. «Ты не обязан этого делать, Кайл, если это слишком тяжело для тебя», вмешалась мама Кайла. Фрей заметила, что она разговаривает с ним таким же тоном, как и Джилл. Кайл оторвал лоскуток мягкой кожи с подушечки пальца, от чего Фрея невольно содрогнулась. Джилл, казалось, ничего не заметила. Она просто подняла руку с телефоном. «Что скажете, молодой человек? Соответствует ли что-нибудь из одежды на этой фотографии тому, что вы видели?» Кайл сделал несколько неуверенных шагов к двери. Когда он поравнялся с матерью, та обняла его и крепко сжала за плечи. Было видно, как трепетно она печется о нем, как отчаянно хочет защитить его». Фрейя подумала о томе, и живот скрутила в такой тугой узел, что впору было согнуться пополам. Запах духов джилл и никотиновое дыхание ударили ей в ноздри, словно внезапно усилились, и из глубины дома повеяло сыростью. Фрейя почувствовала слабость и с трудом поборола настойчивое желание броситься обратно к машине, но дело даже не в этом. Ей не хотелось здесь находиться, и она поймала себя на том, что рука тянется к уху. Мама Кайла заметила это, и Фрея быстро отдернула руку и сунула ее в карман пальто. Ее больше не волновало, увидит ли Кайл что-нибудь на фотографии, она просто хотела уйти. Но Кайл не торопился, он не выказывал никаких эмоций, внимательно, не мигая, разглядывая лица на экране. Его глаза скользили по их чертам, впитывая каждую мелочь, но ничто не вызывало реакции. В окне соседнего дома дрогнула занавеска. Похоже, визит слишком затягивался. Джилл строго зыркнула на Фрея, и та осознала, что дергается, переминаясь ноги на ногу. Она заставила себя стоять неподвижно и снова сосредоточилась на Кайле. И тут в нем что-то щелкнуло. Все началось с глаз. Они неотрывно смотрели в одну точку на экране, затем стала подрагивать нижняя губа, как при первых, едва ощутимых толчках землетрясения. Дрожь была настолько незначительной, что мало кто мог обратить на нее внимание. Кайл потянулся к телефону и движением двух пальцев увеличил изображение Оллы. Но не одежды, а украшения, золотого ожерелья на шее. Глядя на фото впервые, Фрея не заметила его на фоне светлого джемпера Оллы. Похоже, на подвеске читалось имя девушки. Израненные пальцы Кайла замерли на пиксельном снимке ожерелья Олы, и по щеке юноши скатилась одинокая слеза. Он открыл рот, но, как это бывало, и с Фрей не смог произнести ни звука. В конце концов он обрел голос. «Оно все еще на ней!»